Глава 58. Дракон и хозяйка Медной горы. Что ж ты не предупредила-то? Дракон носился по пещере и лихорадочно метал на стол вкусности. Такая честь, такая честь, я б хоть тортик испек. Решила вот проездом по-родственному. Хозяйка Медной горы сидела на стуле прямо и царственно, как на троне. Она была в простом облике, сарафан зелененький, коса с ленточкой только вместо лопатков щегольские сапожки, навроде как с чешуйками, какой у ящерки. Чай родня, хоть и дальняя. Это да, — согласился ящер и водрузил в центр стола плетеную миску с ягодными пирожками. Их он по случаю испек еще утром. Вот и попьем чайку, просто так, — подвела итог беседы гостья и потянулась за угощением. Дракон кивнул и разлил по чашкам духмяный чай с ароматными травами родственница заглядывала к нему нечасто она была редкостной домоседкой ну как дела рассказывай он пододвинул поближе к ней полную чашку да что рассказывать хозяйка неспешно пригубила чай все по прежнему гумеки я закрыла на совсем нечего там людям делать данила мастер на днях заходил все у него каменный цветок не выходит. но ну, я и помогла помощницу вот себе нашла танюшку из заводских толковая девка «А в подземном мире что?» «Все по-старому. Если хочешь, я тебе потом свои пещеры новое покажу. Малахитом уральским отделанные, да Александритом выложенные». «Так он же редкий», — поразился дракон и подвинул к ней поближе варенье из шишек. Хозяйка улыбнулась и повела плечами, показывая, что, дескать, это для других он редок, для нее нет. А еще у нее была припасена шкатулка с палеховской росписью, полная красивых камушков. Она знала, что дракон обожает красивые безделушки и будет рад ее подарку. Как-никак родственники, хоть и дальние.